Глава 3. 20 сентября 2019 года в зале судебных заседаний номер 3 в Октябрьском районном суде. Ваша честь, государственный обвинитель Малыгина Ольга Владимировна обратилась к суду. В соответствии с установленным порядком представления доказательств, а также в связи с явкой Селемякиной ИС, прошу допросить ее в качестве свидетеля. Секретарь, пригласите свидетеля в зал. Судья Сергеев дал соответствующее распоряжение. Вошедшая в зал суда Инна Сергеевна выглядела так, как будто пришла в театр после долгого перерыва. Только что сделанная причёска и покраска макияж платье может быть и не новая, но явно не для повседневной носки. Было видно, что для свидетеля это торжественный день. Суд выяснил у неё сведения о её личности, дату и место рождения. Место работы разъяснил права и ответственность за дачу заведомо ложных показаний, после чего передал прокурору право задавать вопросы. «Инна Сергеевна, известен ли вам кто-либо из присутствующих в зале судебного заседания?» «Да, я знакома с Костомаровой Ольгой. Она моя давняя знакомая», показал свидетель на сидевшую в зале суда мать убитого. «Знаете ли еще кого-либо? Знаком ли вам подсудимый?» «Нет», – неуверенно ответила Селемякина и, внимательно посмотрев на Федорова, продолжила. Отцы Димова несколько раз видела, но с ним не знакома. Хорошо. Скажите, что вам известно об обстоятельствах смерти Костомарова или Петровича? Ничего. Я узнала о его смерти лишь тогда, когда со мной беседовал сотрудник полиции. Вы были знакомы с ним? Конечно. Илья вырос в нашем доме. Я его ещё ребёнком знала. Хороший мальчик, никогда слова плохого не скажет. Очень хороший мальчик. Ходили слухи, что он балуется наркотиками, но я ничего такого не видела. Отвечаю на вопрос, вы пояснили, что ранее видели подсудимого. Где и когда это произошло? Не помню. Как мне кажется, я видела его у нашего дома, то есть дома, где я проживаю. Илья Костамаров проживал в этом же доме. «Да, когда вы в последний раз видели Фёдорова?» «Я думаю, что незадолго до убийства, за день или два. Вы уверены в этом, когда произошло убийство?» О смерти Ильи я узнала 28 июня 2019 года, а Фёдорова я видела 26 или 27 июня. Он заходил в подъезд, Где расположена квартира, в которой проживал Кастамаров? Инна Сергеевна, вы уверены в этом? Было видно, что ответы Сельмякиной не устраивают прокурора. Они явно не сходились с её показаниями, данными на предварительном следствии. Вы видели подсудимого именно 26 или 27 июня? Да, я уверена в этом, ответила свидетельница, после чего повторила: Он заходил в подъезд, где проживал Кастамаров. Во что он был одет? Но ну, мне запомнился светло-серый пиджак и синие джинсы. На обеих я не обращала внимания. Ваша честь, обертилась Малыгина к суду. Вопросов больше не имею. В последующем будет ходатайство. Подсудимый, у вас есть вопросы к свидетелю? Получив отрицательный ответ, Судья задал аналогичный вопрос адвокату Плотникову. Есть, Ваша честь, немедленно отреагировал тот. Инна Сергеевна, как вы определили, что видели моего подзащитного 26 или 27 июня 2019 года у подъезда Костомарова? В тот день на улице было солнце. Я сидела на скамейке, выгуливала собачку. Когда он Шилимякина указала рукой на Фёдорова, подошёл к подъезду моя лилечка, собака, бросилась ему в ноги. Он спокойно увернулся и без слов прошёл в подъезд, даже не заругался, как сделал бы любой обычный человек. Почему вы решили, что это было 26 или 27 июня? Потому что 28 июня я собаку не выгуливала. Лидочка приболела. Хорошо. Видели ли вы, подсудимый приехал к вашему дому на машине или пришёл пешком? Не обратила внимания, не знаю. Вопросов больше не имею, ваша честь. Потников закончил допрос. Ваша честь. Тут же вскочила Малыгина. Прошу огласить показания свидетеля. Данные в ходе предварительного следствия в связи с существенными противоречиями, в том числе по дате, когда она видела подсудимого у дома, где произошло убийство Костомарова. Мнение участников обратился Сергеев к подсудимому, его защитнику и потерпевшей Костомаровой. «Ваша честь!» – немедленно отреагировал Плотников. «Я возражаю!» Свидетель в настоящем судебном заседании дала подробные показания, дала пояснения на все заданные вопросы. Поддерживаю, откликнулся Федоров. Насмотрение суда, сказала со своего места Костомарова. Суд, совещаясь на месте, решил ходатайство государственного обвинителя удовлетворить. Закончив стандартную фразу, судья передал прокурору том дела, в котором находился протокол допроса Селямякиной. После этого прокурор достаточно чётко, не прибегая к сокращению, зачитала показания Инны Сергеевны. Свидетель обратилась она к Селямякиной после прочтения показания. Это ваши показания? Да. Как вы объясните, что в ходе предварительного следствия вы сообщили следователю, что видели Фёдорова у вашего дома 28 июня, а не 26 или 27, как сейчас? Нет, я говорила следователю, что не помню точную дату, когда видела его. Что 28 я точно ничего сказать не могла, так как я не могла видеть Фёдорова в этот день. В протоколе допроса имеется указание на то, что вы лично ознакомились с его содержанием. Это соответствует действительности. Подписи я ставила, а протокол не посмотрела. Я была уверена, что следователь всё записал правильно. В протоколе допроса имеется указание о том, что замечания к его содержанию от вас не поступило. Как вы можете объяснить это? Я же говорю, «Что протокол лишь посмотрела!» Сельмякина растерялась, стала говорить неуверенно, понимая, что сделала что-то неправильное. «Я не считала его!» «Инна Сергеевна!» сказала Малыгина, подойдя к ней и протянув том уголовного дела. «Посмотрите, это ваши подписи в протоколе допроса!» «Да!» ответила та, взглянув на протокол и растерянно продолжила. «Да!» Но я не говорила, что видела Фёдорова 28 июня, Инна Сергеевна, продолжала Малыкина, вернувшись на своё место. Как вы объясните, что следователю вы сказали одно, а в суде сообщили совсем другое? Я, я не знаю, пролепетала Селямякина. Вам была разъяснена ответственность за дачу заведомо ложных показаний, продолжал напирать прокурор. В случае, если суд придёт к выводу о том, что вы солгали, вы будете привлечены к уголовной ответственности. Вам это понятно? Ваша честь, вскочил со своего места плотник. Это давление на свидетеля, принуждение его к даче показаний, которые нужны стороне обвинения. Свидетель уже дала чёткие ответы на все вопросы. Прошу сделать прокурору замечание. Отклонено. Сергей холодно посмотрел на защитника. Государственный обвинитель лишь дополнительно разъясняет ответственность свидетелям. Инна Сергеевна, я вам задала вопрос, продолжала Малыгина. Да, чуть не плача ответила та. Что да? Разясняли. Тогда объясните, почему ваши показания поменялись? Я я Не знаю. Хорошо, сказала Малыкина. Видите, что свидетель готов, доведён до нужного эмоционального состояния. Когда вы лучше помнили события, о которых вас расспрашивали? Когда давали показания следователю или сейчас? Всё-таки прошло достаточно много времени. То? Тогда Не уверена и понимаю, что говорит неправду, ответила Селямякина. Когда тогда? Малыгиной было необходимо поставить точку, когда вас допрашивал следователь? Да, чуть ли не шёпотом ответила Инна Сергеевна. Значит, суд может доверять вашим показаниям, данным на предварительном следствии. Наверное, С Телемякина была раздавлена, она понимала, что произошла чудовищная ошибка, ошибка, которую не справить, как бы она этого не хотела. Но не из-за одних же ее показаний Федоров оказался на скамье подсудимых, есть много других доказательств, которые подтверждают, что именно он убийца. Если бы это было не так, прокурор не стал бы угрожать ей уголовной ответственности. Инна Сергеевна решила сделать всё, чтобы её отпустили, оставили в покое. Суд же разберётся во всём, даже если её показания будут не совсем соответствовать действительности. Да. Вы при допросе сообщили следователю правду? Да, уже уверенно ответила Селямякина. Ваша честь, у меня нет вопросов. Удоле Фёдорновна Малыгина вернула судье том уголовного дела. У меня их также нет, убито ответил Плотников на вопросительный взгляд судьи. Нет вопросов, отреагировали Фёдоров и мать убитого. Свидетель, вы можете быть свободны. Не забудьте свой паспорт, обратился Сергеев к Селямякиной. Выйдя на улицу из здания суда, Инна Сергеевна минуты 2 постояла, отсутствующим взглядом провожая проезжающие автомобили, после чего чётко выговорила: "Скотина, такая же скотина". Для себя она решила больше не связываться с правоохранительными органами и никогда не уступать свидетелям.